Глава 35 Эпиграф «Будить нам тигра в южной Геркании, Чтоб в жарком он бою со львом схватился, Не так опасно, как будить огонь Отчаянного фанатизма» Неизвестный автор Возвратимся теперь к Исааку из Йорка. Усевшись верхом на мула, Подаренного ему разбойником,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 Исаак возразил на это, что от его поездки в Темпл-Стоу зависит больше, чем его жизнь и смерть. — Темпл-Стоу? — повторил Натан с удивлением. Он еще раз пощупал пульс Исаака и пробормотал себе под нос. — Лихорадки как будто нет, однако бредит или слегка помешался. — чего же мне не ехать в Темпл-Стоу? — сказал Исаак.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 Он подвергает хуле и поношению даже целебность наших врачебных средств, приписывая им сатанинское происхождение. Покарай его Бог за это. И все-таки, — сказал Исаак, — я должен ехать в темпл Стоу, хотя бы лик мануара пылал, как горнило огненное, семь раз раскаленное. Тут он, наконец, объяснил Натану, почему он так спешит.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 Быть может, присутствие этого Луки Бамунуара их главного начальника, отвлечет Бриана де Гельбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную дочери Векку. — Так поезжай, — сказал Натан бен Израиль, — и будь мудр, ибо мудрость помогла Даниилу даже во рву львинам. Однако, если окажется возможным, постарайся не попадаться на глаза гроссмейстеру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 У ворот стоит еврей и просит дозволения переговорить с братом э, Брианом де Буагильбером. Ты хорошо сделал, что пришел доложить мне об этом, сказал гроссмейстер. В нашем присутствии каждый прецептор, такой же член ордена, как и остальные братья, и не должен иметь своей воли, но обязан исполнять волю своего начальника. Как в Писании сказано, что достигло его слуха, в том и обязан мне послушанием. А что касается этого Богильбера, то нам особенно важно знать о его делах. Прибавил гроссмейстер, обращаясь к своему спутнику. По слухам, это храбрый и доблестный рыцарь, сказал Конрад. Этот слух справедливый, сказал гроссмейстер.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 При этом случае узнали мы и о несчастье, постигшем барона Фрон-де-Бефа и о твоем бегстве с прекрасной еврейской чародейкой, которая околдовала тебя своими черными очами. Сердечно порадовались мы твоему спасению от плена. Но, тем не менее, просим тебя, будь как можно осторожнее с этой новой аэндорской волшебницей, ибо, честным образом, нам удалось узнать, что ваш гроссмейстер,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 Тогда повеселимся, как подобает истинным братьям, причем не забудем и винной чаши. Ибо в Писании сказано Vinum loitificat cor «Вино веселит сердце человека», а также «Рекс делактабитур, полфритудин и туа». «Царь насладится твоей красотой». «В ожидании столь приятного свидания желаю тебе доброго здоровья».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 Он объяснил слова, поставившие в тупик гроссмейстера, заметив, что многие светские люди употребляют подобные выражения, говоря о своих любовницах. Но это объяснение не удовлетворяло упрямого фанатика. «Нет, Конрад, тут кроется нечто более серьезное. В простоте души ты не подозреваешь, что это может быть целая пучина беззакония». Ревекка из Йорка, должно быть воспитанница той самой Мириам, о которой ты, наверное, и слыхал. Увидишь, что еврей сам сознается в этом. И, повернувшись к Исааку, он громко спросил. Так значит, дочь твоя пленница Бриана де Буагильбера?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 рецептора обители Темплстоу.